чтобы воплотиться в жизнь. Эти люди мечтали завладеть Антильскими островами и создать там могучую державу, независимо от власти Франции, Испании и Англии. Один за другим острова должны были подпасть под владычество пиратов, но прежде всего предполагалось захватить Эспаньолу и Тартугу. Большой и богатый остров Эспаньола и без того был почти целиком в руках земледельцев и охотников. Пиратам же предстояло владеть островом Тартугой. Франция хорошо понимала, какие преимущества давала Испании господство над Антильскими островами. Поэтому она поддерживала, хотя и в тайне, замыслы пиратов и даже направила под водительством Левассера судно с войсками, чтобы содействовать изгнанию испанцев с острова Тартуги. Таким образом, все недовольные ждали только вождя, чтобы открыть военные действия против испанских колонистов, против испанского торгового и военного флота. Такого вождя они нашли в Джоне Моргане. Вот почему все, даже мексиканец и железная рука, загорались воодушевлением при одном только имени знаменитого пирата. «Так он был здесь?» — снова спросил железная рука. «Здесь, на том самом месте, где ты стоишь». «И что же он сказал?» «Вот это и есть самое главное. Он пришел известить нас, что готовит восстание, и ему нужны люди и продовольствие». «Превосходно!» — в восторге воскликнул мексиканец.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 — воскликнул железная рука. «Где мы с ним встретимся?» «Завтра вечером в Сан-Хуан-де-Гуаве. Но надо хранить тайну, чтобы ничего не дошло до ушей испанского губернатора. И что же дальше? Если ты решил присоединиться к нам, я все тебе расскажу. Я решил. Отлично. Завтра едва стемнеет». Отправимся в селение. Охотники продолжали оживленно беседовать. Железная рука вошел в свой шалаш, растянулся на бычьей шкуре, собаки улеглись рядом, и он крепко заснул.